по его представителям в Петербурге, и понимала, что здесь успех создается эффектом, а не создает его, и скромной силой принимается за признак слабости. Причем эффект ей нужен был и для внутреннего впечатления. В этот мир она и вошла смелой поступью, взяв гордый и воскомерный тон, на который жаловались иноземные послы.